Глава 18. Л.О.Р.А. «Алло, Маша? Ты, пожалуйста, не волнуйся, но мне понадобится твоя помощь». Немного нервничая сказал я в трубку. «Основания были, и ещё какие». «Теперь я волнуюсь еще сильнее», — напряглась она. После того, как мы со стариком запрыгнули в машину, Болванчик показал быстрый выезд из промзоны. Успели мы буквально за пять минут до того, как весь район заполонили военные машины. «Мне надо переправить около сорока человек в Москву, а надежнее всего это будет сделать через Кутузовых», — без утайки пояснил я. «Поняла». Она немного помолчала, обмозговывая информацию. «Мне надо позвонить. Буду ждать вас». Я приказал двигаться к дому Маши. Пока родители обнимали своих детей, я раздумывал, что с ними со всеми делать. У меня была идея, но она требовала кое-каких расчётов. И да, я блефовал, когда говорил, что люди находятся под протекцией рода Есениных. Больше ничего в голову не пришло. «Алло, Ростислав Тихомирович, добрый вечер», — сказал я, запоздало вспомнив, что в Москве рассвело. «Доброе утро». «Да, Михаил, здравствуй. Давай сразу к делу». «Вот за это он мне очень нравится. Деловой человек. Можете на время разместить у себя пару десятков мужчин, женщин и детей?» «Пару десятков — это сколько?» — уточнил он. «Сорок». «До какого срока?» «Не больше недели. Но я вам сообщу чуть позже», — ответил я. «Это возможно?» «Да, Михаил. Тогда буду ждать звонка». «Спасибо». Дальше я набрал на Кентия Яковлевича Ковальского. По плану требовалось построить десяток смежных таунхаусов на границе с моим поместьем. Быстро и качественно. «Э, голубчик, либо быстро, либо качественно», — хитро заметил он. «Дело срочно, Иннокентий Яковлевич. Я доплачу сколько нужно». Но «Вы не понимаете, Михаил». Для качественного строения необходимо, чтобы фундамент стоял пару дней. — Остальная часть будет, сколько строиться? – спросил я. Кажется, понятия быстроты у нас немного отличались. — Ох, но если без происшествий, то еще три-четыре дня. Быстрее не можем, — задумчиво сказал он. — Да, медленно же вы работаете, Кентий Яковлевич, — с явным сарказмом сказал я. «Я еще раз прошу прощения!» — в голосе прозвучала тоска и обида. Кажется, он не выкупил шутки. «Простите, это мой дурацкий юмор. Меня, конечно же, все устраивает. Таких быстрых сроков я ни у кого не видел. Приступайте к работам. Все документы через надежду. Вот и славно!» — воспрял он духом. «Но попрошу больше так не шутить». «Хорошо». Я даже улыбнулся. «Ах, Михаил, постойте!» — окликнул он меня. «Если хотите, я могу использовать технологии вашего дома. Мне еще не все секреты удалось раскрыть, но часть приемов строительства обкатаем». «Да, конечно, почему нет? Дома станут прочнее». «И прочнее, и теплее, и надежнее. Конечно, до вашего имения им далеко, но на порядок лучше, чем у остальных». «Понял, приступайте». Дальше я набрал Островского. Обрисовал ему ситуацию вплоть до уничтожения десяти подземных этажей и освобождения детей. Он заверил, если у меня будут проблемы с законом, то он их решит. Также я попросил его подготовить документы на простолюдинов для вступления в мое подданство. Он заверил, что все будет в лучшем виде, осталось только перечислить имена и фамилии. Я сказал, что список отправит «Надежда», потому что скоро они будут в Москве. Я отписал Бердышу. что надо всего 5-6 дней для людей. Когда я закончил болтовню, мы подъехали к дому Кутузовой, где нас уже встретила колонна из десяти машин. Два военных автобуса повышенного комфорта и последние модели внедорожников. На всех герб Кутузовых. Света только начала приходить в себя и пока ни с кем не разговаривала. Видимо, снова стыдилась своего очередного срыва. Только Виолетта обняла и все. «Ты молодец, Света!» — искренне похвалил я подругу и похлопал ее по плечу. «Дурак!» — пробубнила Нахимова. Маша помахала водителю автобуса, и он тронулся. «Привет, дорогая!» — улыбаясь, выпрыгнул я из кузова и хотел уже поцеловать свою ненаглядную, но она остановила меня жестом. «Куда? Ты грязный, как черт из табакерки. Сначала в душ. А потом ты мне расскажешь все в подробностях». «Хорошо!» Дима вышел из кабины. Антон спрыгнул с кузова следом за мной и подал руку девушкам. «Почему я не удивлена?» — приподняв бровь, спросила Кутузова. «Осторожно выходим!» — крикнул я всем в кузове. Пока мы помогали людям вылезти, Маша стояла в стороне и что-то говорила водителю и начальнику колонны. «Куда их дальше повезут?» — подойдя к Кутузовой, спросил я. Вместо Маши мне ответил командир процессии. «Сначала в наши казармы отмоют, накормят, дадут выспаться», — отчеканил военный. «Завтра днем специальным поездом отправят в столицу». «Хорошо», — кивнул я. «С поездом их примут люди графа Бердышева». «Тогда немного скорректируем прибытие. Извините». Он посмотрел на планшет и отошел. «Быстро ты все организовала», — сказал я Маше. «В таких делах чем быстрее, тем лучше», — пояснила она. «Спасибо». Я опять потянулся, чтобы ее поцеловать. Сейчас когда? Погрозила она кулаком. «Я же сказала, сперва в душ, а потом отблагодаришь». Намек понятен. Эта часть мне нравилась куда больше. Я подошел к толпе уставших и измученных людей и обратился ко всем. все худшее позади. С этой минуты вы в безопасности. Думаю, никому не надо представлять род Кутузовых». Никто не ответил. Все ждали, что я скажу дальше. Также, если хотите, можете пойти ко мне на службу. Если же нет, я вас не держу. Через неделю на моих землях построят дома, в которых каждая семья сможет жить. Никаких пошлин или взносов. Позже дам вам достойную работу и оплату. Если не желаете быть подбароном, то моя помощница в Москве поможет вам найти работу и обустроиться на новом месте, но не больше. Решайте. Ваш благородие», — робко поднял руку один из мужчин, Тот самый, кого я считал главой деревни. «Мы бы хотели остаться с тобой. Для нас никто не делал того, что сделали вы. Ни один аристократ бы не вписался за нас. Вы человек порядочный и честный, и мы готовы служить вам». А Он опустился на колени. Остальные последовали его примеру. «Воу-воу!» замахал я руками. «Стоп! Встаньте! Немедленно!» Они удивленно посмотрели на меня. «Не надо всех вот этих ритуалов!» Их проводили к автобусам и начали рассаживать по местам. Тут ко мне подошел тот самый пацан, который сдружился с моим питомцем. «Дядя!» — он взял меня за палец. «Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а когда я смогу увидеть Буку?» «Буку?» — улыбнулся я, присев на колено. «Ты про болванчика?» «Он Бука!» — впервые улыбнулся паренек. «Ну, пусть будет так. Я почувствовал, как питомец на руке одобрительно завибрировал. «Скоро приеду вас навестить, тогда увидитесь». «Без него будет скучно». Мальчик понимал, что я не смогу отдать ему болванчика, но все равно расстроился. «О, поверь, там будет много интересных людей», — мечтательно сказал я, вспоминая своих рыцарень и Борю, который тоже, между прочим, любил моего маленького товарища. «В том числе и паренек твоего возраста, вы подружитесь». посмотрим скептически сказал мальчик поклонился и запрыгнул в автобус когда вся процессия тронулась у меня как будто камень упал с плеч ну все теперь можно и поспать сказал дима кто в институт я посмотрел на машу как бы мне не хотелось но сегодня я не смогу у нее остаться дела не ждут еще и с лорой вопрос не решен Еще хуже, чем в тот момент, когда я не мог активировать ее в первый раз. Я достал из кабины куклу, водрузил на плечо и подошел к Кутузовой. — Прости, дорогая, но сегодня я пойду в институт. Есть еще кое-какие дела, не терпящие отлагательств. — Это что за хрень? — она пропустила мои слова мимо ушей и ткнула в куклу. — О, это? Ну, долго объяснять. Но можно она у тебя полежит до завтра. — Ты что, Кузнецов, совсем охренел? Если тебе не нравится наш секс, так и скажи. Нравится? Боже, это не то, о чем ты подумала, — воскликнул я. Ее можно было понять. Фигура у куклы явно женская. Робот это. Походу, артефактный. Как только пыль уляжется, попробую его оживить. Маша картинно закатила глаза и отошла в сторону. Заноси. Подождите меня пару минут, — попросил я ребят, которые стояли и хихикали над нами. Мы поднялись в квартиру. «Я могу ее хоть протереть от пыли и грязи?» — спросила Маша. «Да, думаю, ещё и под душем можно сполоснуть». «Вот и славно». Она достала полотенце из ящика, обмотала им куклу, чтобы не запачкаться, и с легкостью отнесла ее в душ. Оставив робота отмокать, Маша вернулась, чтобы закрыть за мной дверь. «Завтра увидимся?» — спросил я, стоя в проёме. «Обязательно». Она взяла меня за ворот, притянула и хорошенько поцеловала в губы. «Ты такой сексуальный, когда спасаешь кого-то». «А как же грязь?» — улыбнулся я. «Вытру», — хихикнула она. Все, до завтра». Когда я спустился к друзьям, мы сразу же уковыляли в институт. Городская общественная газета «Город-городок». Вчера вечером центральным красноярским отделом жандармерии Была проведена операция по зачистке центрального рынка. Арестовали всех причастных к изготовлению и сбыту нелицензированных артефактов. Также обнаружили целую сеть подпольных тоннелей под зданиями рынка. Поймали много преступников, находящихся в областном розыске. Как оказалось, большинство работало на разных должностях в охране рынка. В ходе ожесточенных боев обезвредили вооруженных людей. В ходе экстренного расследования также был арестован начальник рынка и его помощник. Они отрицают обвинения и уверяют, что их подставили. Ну да, так мы и поверили. В это же время на другом конце города было замечено большое скопление военной техники без опознавательных знаков. Часть сил спецслужб отправились на место. Злоумышленники оказали сопротивление, но потерпели поражение. Все бандиты ликвидированы. Наш эксперт уверяет, что тут дело не обошлось без вторжения извне. Местные бандиты пытались устранить кого-то. Неизвестно, удалось им это сделать или нет, но они потеряли много ресурсов. Также в городе были замечены военные машины рода Кутузовых, но, по нашим оценкам, они не имеют никакого отношения к облаве на рынок. После того, как мы вернулись в институт, тут же отправились в душ. Как же было приятно оказаться под теплыми струями воды. Тело немного ныло, но так даже лучше. «Как же я устал!» — простонал из соседней кабинки Дима. «Не представляю, как вы вообще еще на ногах держитесь». «И не говори», — ответил Антон. «Готов рухнуть прямо тут». «Это да», — согласился я. «Буду спать до отказа». Мы посмеялись, еще немного побалдели под горячим душем и отправились спать. Уже через минуту ребята засопели. А у меня еще оставались важные дела, очень важные. Я опустил балдахин, чтобы никто меня не потревожил, закрыл глаза и очутился на своем пляже. Без Лоры тут было очень пустынно, словно кто-то убрал краски, убавил звук и поставил картинку на паузу. Я знал, что мне делать и куда идти. Как только ноги коснулись песка, все вокруг исчезло. Деревья, гамаки и весь песок, оставив меня по колено в воде. Передо мной в метре от водной глади парила Лора. Она была словно в анабиозе. Ученые называли это «экстренный сон». Это такая функция, которая оставляла в сознании мою помощницу, но она могла только говорить. Никаких движений. Все функции сводились к минимуму. «Ну привет, красавица!» — сказал я, подлетая к ней. «Привет, Миша». Ее глаза были закрыты, рот не двигался. Только голосовая функция. «Как так получилось?» спросил я, погладив ее по голубым волосам. «Ты же была такой умницей». «Сама не знаю. Возможно, во мне стало слишком много человеческого. Отключишь меня навсегда?» «Что ты?» «Нет, конечно», — удивился я. «Ты самое дорогое, что у меня есть. Ошиблость с кем не бывает». Но я подвела тебя. Нарушила первое правило — всегда выполнять твои приказы. Она понимала, как сильно накосячила. Знаю, но я тебя не виню. Это сбой в программе, и надо его исправить. Я гладил ее волосы, такие мягкие, волнистые. Я ведь даже не могу проанализировать, почему это произошло. Ничего, я твой хозяин. и на моих плечах лежит забота о тебе. А теперь давай приступим к починке. Всё дело в последнем апгрейде. Энергия, хоть и чистая, но случись погрешность одна на миллион. И даже она, если ее не фильтровать, пойдет не туда. Вот так и случилось с Лорой. Программа, отвечающая за эмоции, получила не тот кусок информации, который Лора подготовила заранее. Небольшая энергетическая аномалия, на эту аномалию я и искал. Тело Лоры превратилось в поток света, заполнив собой все пространство. Весь пучок состоял из нитей света, по которым текла энергия. Миллионы и миллионы крохотных дорожек. Это и было настоящее состояние Лоры. Я начал увеличивать каждую нить и искать блики. Тщательно, без спешки. Это была работа, которую мог сделать только я. администратор и владелец этой совершенной девушки. На каждую нить уходило порядочно времени. Вот только в моем сознании его бесконечное количество, и оно идет куда медленнее. Если бы не этот нюанс, на проверку всего тела Лоры у меня бы ушли годы, а то и десятилетия. По факту я трудился несколько лет, которые во внешнем мире пролетели за одну ночь. Мое сознание подпитывалось энергией, омолаживалось, и помогало мне не сойти с ума от долгих лет, прожитых в подсознании. В итоге я нашел изъян. Представьте, что вам дали моток ниток величиной с гору и сказали найти один маленький узелок. И я нашел. Так как это был довольно слабый кусок энергии, мне было достаточно его выжечь, чуть увеличив мощность. Лора бы сама такое не сделала. Только у меня есть права к её исходному телу. Она может ставить модификации уже поверх него, улучшая и облагораживая, но не трогая основу. Теперь, когда все было готово, я еще раз использовал энергию, чтобы стереть годы, которые я потратил на поиск этого злополучного узелка. Но голова все равно продолжала гудеть. «Активировать протокол Лазарь, включить объект лора, активировать мощность внутренних резервов», — сказал я. Световой пучок рассеялся и появилась моя лора, все еще в анабиозе. Ее актуальные модификации скинулись в архив, и поэтому сейчас она парила, в чем мать родила. Но ничего. Когда проснется, установит все заново, невелика беда. Я аккуратно подхватил ее на руки, и мы спустились к воде. Ноги коснулись теплой энергии. А вот под нами опять песок за спиной пальмы. и пара шезлонгов неподалеку. Когда я положил свою любимую помощницу на один из них, у меня в руках появилось одеяло, которым я и укрыл Лору. Когда я выпрямился, перед глазами зажглась надпись «Загрузка ЛОРА 57%. Ну вот и чудно. К утру она будет как огурчик. По крайней мере, я на это надеюсь». Я поцеловал ее в лоб и открыл глаза уже в спальне института. Голова трещала. Еще бы. В подсознании я прожил несколько десятков лет, и не будь у меня экстренного ментального омолаживания, было бы мне сейчас под шестьдесят. Зато как же было хорошо. Моя Лора теперь со мной. И завтра можно заняться насущными делами. Например, встретиться с Машей, сходить у метеориты за кристаллами и убить одного любителя музыки. Но это завтра. А теперь, наконец. Спать.